Эпизод шестнадцатый Ветер дул всю ночь до утра, не собираясь стихать. Даже тучи не всегда выдерживали его напор и рвались. Море и небо были одинаково черны, но порой в разрывах туч проглядывала луна, и тогда по гребнем волн принимали шагать огромные бесформенные тени. И с кораблей видели друг друга. Два дракара оказались одинаково легки на ходу и шли вровень, показывая один другому борта. По-прежнему на расстоянии в несколько полетов стрелы. Будет рассвет, и они сойдутся поближе. Весла еще вчера убрали внутрь и сложили вдоль палуб, тщательно привязав. Они славно потрудятся, но не теперь, когда море того и гляди выхватит их из рук. А паруса были спущены до середины мачт и подвязаны снизу короткими крепкими веревками, чтобы не разорвало. Добрые паруса. Один красный, другой полосатый. Под утро Бьорнолов сын увидел в тучах валькирий. Девять дев мчались куда-то на взмыленных жеребцах, и всех краше была та, что скакала впереди. — Дочь какого-нибудь конунга? — рассудил Бьорн, Или сестра? Весь корабль, задрав головы, смотрел в темное небо, но валькирии показали себя не каждому. Тогда люди решили, что Бьорна ждала особенное везение в бою. — А еще теперь я думаю, что мы не потонем, — сказал погодя Эрлинг Вигловсон. — Не мы, не Рунольф. Потом начало светать. Поздняя заря будто нехотя разгорелась над морем, обещая короткий неприветливый день. Когда тучи налились мертвенной синевой, И стали видны ходившие по морю холмы, Эрлинг поднялся со скамьи и прошел по всему кораблю с кормы на нос и назад. Место вождя на носу. И не дело забывать про обычай. Однако превыше обычая бывает мудрый совет. И потому-то Эрлинг провел всю ночь на корме и не собирался ее покидать. Разве что для рукопашной. На корме был старый Олов. Люди сидели по своим местам, крепко привязавшись от случайной волны. Водяные горы догоняли и обгоняли корабль. Над палубой свистел сырой ветер. Драконий нос то высоко вздымался над водой, то с шумом обрушивался вниз. Тогда над бортами, дымясь, вырастали прозрачные стены и замирали на мгновение, прежде чем рухнуть. И негде было спрятаться, нечем укрыться. Около мачты. Чернело отверстие трюмного лаза. Там без отдыха сновали распухшие красные руки. Передавали сидевшим деревянные ведры и принимали их опорожненными. Рагнер и Этельстон. И в эту ночь пришлось потрудиться больше других. Эрлинг посмотрел на лица. Мокрые, серые от усталости, просоленные, со стянутой холодом кожей. Люди смотрели на Эрлинга. Они пойдут за ним в бой. И тогда пускай все морские тролли спешат на выручку Рунольву и его молодцам, потому что придется им нелегко. Почти всю ночь Рунольф сам вел корабль, зная, что тот слушался его руки охотней всего. Рунульф Раутсон верил в свою силу и радовался шторму, как радуются вызову на единоборство. Он был своим в этом пиршестве бури. И пил бешеное дыхание ветра, словно хмельное питье. Скальд в нем рождал стихотворные строки. Люди слышали то голос, боровшийся с ревом волн, то яростный смех. Любой другой давно свалился бы от изнеможения, но не Рунольф. Он и в бою будет таким же неудержимым. Их Рунольф Скальд, сам похожий на штормовую волну, и не будет удачи вставшему на пути». «Счастлив, кому судьба дает такого вождя!» На рассвете он подозвал к себе Эйнера и послал посмотреть, жив ли еще пленник. Эйнер взобрался на борт и бесстрашно повис на снастях. Холодная лапа моря сразу же схватила его, и едва не уволокла, но он сумел удержаться. Потом вернулся к Рунульву и коротко сообщил. А он пошевелился, когда я откнул его копьем. «Еще не подох!» Удовлетворенно проворчал Рунольф, закладывая за ухо мокрую прядь. — А долго живет этот Вигловсен? Когда рассвело окончательно, он позволил сменить себя у руля и пошел посмотреть сам. Хальгрим то уходил в воду с головой, то взлетал на высоту в полтора человеческих роста. Только пена со змеиным шипением стекала по смоленным доскам. Рунольф окликнул его. — Хорошо ли спалось? «Хальгрим Хевдинг! Сперва ему показалось, будто сын ворона не услышал. Но вот поникшая голова медленно приподнялась. Повернуть ее Хальгрим не сумел и уронил снова. Рональд спрыгнул на палубу и внимательно оглядел небо, прикидывая, не пора ли становиться в пол ветра. «Я не особенно опытный вождь», — сказал Оллу Эрлинг приемыш. — Что бы ты мне посоветовал? Бороду можжевельника трепал яростный ветер, но узловатые руки на рукояти правила были спокойны. Спокойным был ответ. — Шторм скоро немного притихнет. Надо бы нам встать в ветра и взглянуть, что там у них. Эрлинг покосился на него и подумал, что лучше было бы рунульву отпустить Гудрида живым. Теперь этот старый седой волк будет до конца бежать за добычей и не потеряет следа, и сомкнет такие еще не слишком притупившиеся клыки. А Олаф помолчал и добавил, «Если захочешь заставить Рунальва что-либо сделать, устрой так, чтобы ему пришлось показать тебе корму». Когда корабли пошли навстречу друг другу, Эрлинг велел Рагнеру вылезти из трюма и приказал, «Сними-ка с борта мой щит, встанешь с ним на корме». И если олова хоть отцарапает, повешу. Рагнар надел на руку желтый щит, и олов недовольно нахмурился. — Только не вздумай тут мне мешать. Молодой раб ответил по обыкновению дерзко. — Может, и помешаю, потому что неохота мне кормить рыб, если тебя собьют. Эрлинг смотрел вперед на быстро приближающийся пестрый корабль, Только и мертвое тело могло теперь висеть на его форштевне. Но Эрлинг все-таки обернулся к своим стрелкам и повторил. «Никому не с места, пока не окажемся борт в борт. И не сметь трогать того, кто у них на руле». Стрелки один за другим молча кивнули головами в клепанных шлемах. Смерть вражеского кормщика могла отдать морю и корабль, и Хальгрима вместе с ним. Кто же этого не понимал? Когда спорят между собой верховые, плохому всаднику редко достается победа. Так и в морском бою не все решается мечами. Худо тому, кого плохо слушается корабль. Да и что вообще делать в море такому? В это утро у берега страны Халейгов спорили равные. Два корабля шли друг на друга сквозь дымящееся море, тяжко раскачиваясь равно страшной и собственной яростной красотой и угрюмым мужеством своих людей. Но старый Олов все-таки обманул рулевого пестрого корабля. Он первым увалился под ветер. Ладья кренилась. На ветреный правый борт, обращенный к врагу, выкатывал из воды, заслоняя сидевших на скамьях. С пестрого корабля посыпалась ругань, а потом и стрелы. И самое первое засело в желтом щите, который держал в руках забияка Рагнар. Туго пришлось бы олову без того щита. Однако сам старик увидел в нем только помеху. Молодой раб все-таки лез ему под руку, ведь правило на корабле тоже помещается справа. Прочь! рявкнул он сердито, не мешай! И схватил за плечо отшвырнуть. Но это оказалось не так-то легко. Сам не мешай, длинная твоя борода! Огрызнулся молодой раб. Мгновением раньше он ощутил свирепую боль в левом бедре и почувствовал, как по закоченевшей ноге потекла горячая кровь. И снова с черного корабля не отвечали, до тех пор, пока не встали с пестрым борт против борта. Тогда-то спустил тетиву, и его лучники разом встали из-за щитов почти в упор, бросив оперенную смерть, и взяли первую победу. На вражеском корабле повалилось несколько человек. Тут, среди рунольвовых людей, сыскался неразумный, а может, только что лишившийся побратима. Вскочив, этот воин раскрутил и метнул зубастый якорь, привязанный к длинной веревке. Такими стягивают корабли для рукопашного боя. Или, если посчастливится, сдергивают грибцов прямо со скамей. Якорь со свистом пролетел и вцепился, и воина рвануло за борт. Друзья успели схватить его за прочные кожаные штаны, но, когда парни вытащили, он корчился в смертной муке, роняя розовые пузыри. В спине и в левом боку по самой перья сидели четыре стрелы. И лишь держащему руль ничего не грозило. Хоть он и стоял во весь рост и не прятался от стрелков, и хоть был это сам Рунальд Фраутсен... И вот Рунальф разглядел, высунувшийся из трюма Этельстон. Корабли уже почти разошлись, но голос или стрела еще могли долететь. Этельстон мгновенно выскочил на палубный настил, приложил ладони к рту. «Рунальф!» — понеслось над морем. «Вспомни мою гиту, Рунальф!» «Это я, Этельстон. Я здесь, и я до тебя доберусь!» Рунальф обернулся. На лице была издевательская усмешка. Надо думать, он с радостью повесил бы Этельстона на его же кишках. И надеялся так и поступить. Еще миг Англа спасла от смерти лишь ловкость. Он успел ничком броситься на палубу. Стрелы ударили в борт, в щиты, в мачту, возле которой он стоял. Этельстон приподнялся и упрямо и с ненавистью повторил «Я до тебя доберусь». И нехорошие же были у него глаза. Шторм тем временем и впрямь немного присмирел. Корабль заливало меньше прежнего. Не было большой нужды вычерпывать трюм, и Этельстон отправился на корму. Туда, где на палубе у борта сидел Рагнар, сидел и, закусив губы, щупал свое бедро и торчащее из него серое древка. Рядом лежал желтый щит. Кто-то из лучников потянулся к щиту, придвинул его ближе и принялся выдергивать стрелу за стрелой, пополняя колчан. У львовых людей были хорошие стрелы. Этельстон подошел к Рагнеру и опустился подле него на колени. — Убери-ка ты свои неуклюжие лапы, — сказал он и вытащил нож. — И лучше ложись, а то мне так не с руки. Рагнар осторожно улегся на мокрую палубу. — Лишнего там не срежь, вражья отроди, — сказал он. И добавил совсем другим голосом. — Давай, я не пошевелюсь. Этельстен разрезал на нем штанину. Белое тело вокруг древка было еще белее обычного, только в глубине зрела кровавая синева. Этельстен придавил ногу ладонью, крепко взял стрелу и медленно потянул. Стрела подалась сразу. Наконечник был гладкий, как маленький нож. Зазубренными здесь пользовались редко. Рагнер напрягся всем телом, но промолчал. Старый Олов равнодушно смотрел поверх их голов, тоже невидаль, вытаскивают стрелу. Наконечник стукнул о палубные доски, следом немедленно расплылось темное пятно, впрочем, было видно, что большие жилы не пострадали. Рагнар повернул голову, его глаза улыбались, он сказал, «Ах, хорошо, что мы с тобой не успели начать резать друг другу глотки, как собирались, когда появился Рунальф на корабле». Потом подошел Эрлинг Хевдинг, и рабы отодвинулись в сторонку. Старый олов кивнул за корму. «Рональф разворачивается за нами». Эрлинг был без шлема, и темные волосы лезли ему в глаза. Он убрал их с лба и сказал, «А мы разворачиваться не станем». олов ненадолго оторвал взгляд от моря и внимательно посмотрел на молодого вождя, «По-моему, совсем не похоже на то, чтобы ты испугался, Эрлинг Вигловсен». Эрлинг усмехнулся. «Ты еще говорил, что Рунольф боится показывать корму. А я вот не боюсь». Он умолк на полуслове. Он смотрел назад на пестрый корабль. Рунольф разворачивался там на пологом склоне громадной волны и разворачивался мастерски. мастерские. Но передышка, которую дал себе шторм, кончилась слишком внезапно. Рунольф не разглядел темные полосы на воде предвестницы шквала. Рванул бешеный ветер, и гребень волны вздыбился исполинской ладонью, накрыв и повалив корабль. Эрлинг впился пальцами в борт и не заметил крови, выступившей из-под ногтей. «Бог Нью — Бог Нью-Йорк! сказал он громко. «Ванна, хранитель лебединой дороги, хозяин морских путей! Не отдавай Эгеру этот корабль, и я подарю тебе пленника, если возьму хоть одного!» Смешное обещание. Ведь теперь морской бог мог сам взять, кого только пожелает. И многих, а не одного. Все люди Эрлинга смотрели назад, за корму. «Если Рунальва в корабль не встанет, Эрлинг наверняка прикажет править туда». И, может быть, успеет снять тело брата прежде, чем подоспеет со своей сетью морская великан Шаран, а потом, наверное, велит подбирать людей Рунольва и связанными бросать их в трюм. Или, наоборот, прикажет рубить всех, кто попробует ухватиться за борт. И они это сделают, пожалуй, охотнее всего, мстя за Хальгрима вождя. И олов можжевельник уже крикнул готовиться к повороту, когда далеко позади медленно взошло над водяной горой тяжелое багровое пятно — парус. — рональф хороший кормщик, если сумел поднять корабль, — сказал Олаф с уважением. — Однако, как я посмотрю, не во всем ему сегодня удача. Эрлинг повернул к нему осунувшееся лицо. — Возьми круче к ветру, — проговорил он негромко. Я хочу, чтобы Рунольф посадил их на весло. Потом посмотрел туда, откуда дул ветер и сказал, Ваноньорд, я обещал тебе и исполню, если останусь жив.